План Кречетова был прост и безыскусен. В духе зоны. Ограбить кого-нибудь, раздобыть оружие и снаряжение, после чего выдвинуться к кордону, преодолев который до института аномальных зон рукой подать. Оставалось выяснить, куда нас забросил КЭП, после чего разработать план ограбления. Против ожидания, первая часть плана оказалась несложной для выполнения. Пока мы ломали головы насчет того, как без карт и компаса определить, где мы находимся, Харон просто замер на месте, закрыв глаза. После чего я ощутил, как воздух вокруг меня слабо завибрировал. Вернее, не воздух, нет. Тело ничего не чувствовало, а вот мозг отчетливо фиксировал вибрацию, невидимую и весьма неприятную, будто набор из 32 бормашин принялся одновременно сверлить все мои зубы без наркоза. Продолжалось это недолго, буквально несколько секунд. После чего Хорон энергично мотнул головой, аж его ржавый экзоскелет заскрипел, словно древний дед, недовольный бесцеремонным обращением. Не могу, сказал бывший главарь ныне погибших монументовцев. Энергии не хватает. Всю истратил, пока, впрочем, неважно. Снайпер, одолжи свой артефакт. Зачем? насторожился я. Энергией подкачаю. Ты же знаешь, на что я способен. Хочу узнать, где мы. Предложение было заманчивым. Я помнил, как перевозчик, хм, Харон, запросто общался со мной ментально через несколько километров. Но и Кэпа напрягать мне было уже впадлу, и так только и делает, что меня выручает. Поэтому я просто закрыл глаза и представил, как энергия из моих ладоней перетекает к Харону. Кстати, какого лешего он имя сменил? Впрочем, это его дело. Я вот морду поменял, например, и ничего, которая, к слову, меня уже изрядно достала. Словно чужую кожаную маску на себе постоянно таскать. Нет, новое лицо ощущалось как свое, родное, никакого дискомфорта. Просто психологически это оказалось для меня непростым испытанием. Хорошо бы кассе найти, чтобы вернуло все как было. Походу модельно-мочеобразная внешность — это не для меня. Энергия цвета чистого неба тяжело и неторопливо текла туда, куда я ее направил. Не быстрый процесс. Походу, энергии фотошопа моментально воспользоваться не получится. Не взрывная она, хотя и мощная, бесспорно. Походу, видели ее только я и Харон. Фиф и Кречетов лишь недоуменно смотрели на нас, мол, чего замерли-то, как два столба. Хотя через пару минут в глазах Кречетова мелькнуло понимание. То ли увидел энергетический поток, то ли почувствовал его, а может, просто догадался. Ученый же, как-никак. «Твое лицо!» произнес он пораженно, и исчезнувший фотошоп, который как сквозь землю провалился, сколько я его не искал. И вот теперь синяя энергия мусорщиков, которые ты переполнен, словно полная пустышка. С ума сойти! Кто бы мог подумать, что такое возможно? Правда, дальше я перестал слышать профессора, так как вместе с хороном внезапно вознесся над зоной. При этом я видел внизу наши замершие фигуры, возле которых медленно ходили фыв с крещетовым. Небось, сейчас нам в глаза заглядывают, пальцами щелкают перед носом. Забавно. А еще я сверху увидел зону. Суровую, мрачную, серую и одновременно прекрасную, манящую, словно шкатулка черного мага, переполненная тайнами и загадками. Так, наверное, притягивают альпинистов горы, которые, по сути-то, сами по себе ничего особенного не представляют. Камни, и камни, только большие. Но ради того, чтобы взобраться на этот камень, люди рискуют своими жизнями. Или океан, например. Много воды, в которой водятся акулы, скаты и другие смертельно опасные твари. Плюс кессонная болезнь, плюс неполадки в акваланге, плюс хрен знает что, таящееся в глубине, когда был человек и нет его, и куда делся, никто не знает. Если разобраться, то что там интересного в океане? Только вода и смерть, и ничего больше. Или парашют. Прыгнул, пролетел какое-то время, болтаясь на веревках, приземлился. Все не посвященному не понять ни альпиниста, ни исследователя глубин, ни любителя парашютного спорта, снова и снова повторяющего занудный для кого-то процесс. Взлетел, прыгнул, приземлился, и снова то же самое. Но все равно лезут люди в горы, погружаются в океаны, прыгают с парашютами, или вот как я, возвращаются в зону. В вечную грязь, в вонь своего давно немытого тела и чужой гниющей крови, в вечный бой с мутантами, похожими на людей, и с людьми, которые всегда опаснее любых самых страшных мутантов. Зачем мы делаем это? Потому что мы – сталкеры. С точки зрения большинства людей, такие же больные на всю голову, как и остальные любители экстрима, которым без него нет жизни, которые, лишенные его, быстро спиваются, а порой и заканчивают самоубийством свою опустевшую, тусклую, неинтересную жизнь. Это было восхитительно – парить над зоной, впитывать всем своим существом ее мрачную энергетику – Чувствовать пульсирующие биотоки аномалий. Видеть разноцветные мерцающие точки артефактов. Ощущать, как крадется в кустах ктулху, заприметившая отбившееся от стада квазимяса. Слышать, о чем говорят пятеро сталкеров, собравшихся возле костра. «Тормози!» — раздался где-то внутри меня беззвучный голос Харона. «А то равен час порвет тебя от восторга. Налево смотри!» Слегка пристыженный, я посмотрел, куда было сказано. Ага, недалеко выбросил Наскап. А ну и понятно, такое Араву переправить, это ж сколько энергии надо. База Боргов была в паре километров от того места, где находились наши тела, ну можно и так сказать, наверное, когда видишь себя со стороны, застывшим словно памятник самому себе. Прикольно. Борги, загнав мутантов обратно под трибуны, сейчас обшаривали арену, пытаясь сообразить, куда это мы делись. Зрители тем временем тянулись к выходу. Правильно. Фигли сидеть на месте, когда шумы напросто волосились, а само шоу сдулось по неясным причинам. А еще я заметил, что за левой трибуной расположилось нечто вроде базы. Несколько зданий, крытые грузовики возле них. Одно здание дополнительно обнесено забором из колючей проволоки. Понятно, так-то вся территория стадиона, включая базу, была обнесена нехилым ограждением из колючки. Но это здание изолировали дополнительно. Понятно почему. Специальная ограда ставится только там, где есть что охранять. Внезапно у меня закружилась голова, и я чуть не грохнулся на землю, еле-еле на ногах устоял. На ногах? Так я же только что... Ну как? — усмехнулся Харон. Наверное, так могла улыбнуться статуя или мумия. Рехнуться можно, — честно ответил я. Что это было? — Древняя, как мир, практика, известная многим, — бесстрастно отозвался Харон. — Известные выражения вспомни. «Воспарить духом, душа отделилась от тела, полет мысли. Может, все это просто обороты речи, способы говорить. Но я думаю, что некоторые знают больше других, но предпочитают помалкивать, чтобы не прослыть конченными психами». «Короче, ясно», — отмахнулся я. «Лучше обо всем этом не думать и принять как данность, иначе реально можно умом тронуться». И рассказал остальным о том, что видел. Харон пару раз комментарии вставил, к слову сказать, дельные. Он-то, поди, уже не раз над зоной летал. Его восторги не распирали, и потому он подметил детали, которые я по неопытности упустил. «Ну, исходя из того, что с ума вдвоем не сходят, предположу, что вы оба не тронулись», — глубокомысленно заметил Фев. «Ну и каков план?» «Думаю, просто пойти и взять то, что нам нужно», — пожал плечами Кречетов. «Пусть это будет материальной компенсацией за наши моральные издержки на арене. Хотя не только моральные». «Мой экзо тоже нехилых денег стоит». «Ага, причеши за то, как ты его купил», — хмыкнул Шам. «Хочешь, расскажу, откуда он у тебя?» «Не надо», — быстро ответил Кречетов. «И вообще, что за привычка в чужих мозгах копаться?» «Очень полезная привычка», — осклабился фыф И, перехватив мой взгляд, тут же поправился. «От которой я непременно избавлюсь в самое ближайшее время».